Айрон стоял на краю обрыва и смотрел в глубину расщелины, понимая, что там на ее дне настоящая пустота. «Этот мир погибает», — тихо и отчаянно прошептал он, не представляя, что с этим делать, и как сказать Глену страшную правду, в которую и сам поверить не мог. «Гибель отца можно было пережить, только потому, что мир его жив. Но если мир без отца погибнет, то что тогда останется?» Айрону говорили, что творцы умирают, исчезают, растворяются, и это неизбежно. Но если мир их крепок, — говорил ему мудрец иного мира, — он устоит, переродится, а расцветет новыми красками. Что будет, если мир окажется слаб, Айрон не спрашивал. Он был уверен, что те погибают, а еще думал, что это просто и естественно. Может, оно так и было, но когда речь шла о его родном мире, оставаться таким же спокойным не получалось. «Прости меня, отец!» — впервые шептал Айрон, и у него по щекам сама собой бежала слеза.